кому позвонить?» Он вспомнил Пита, владельца клуба «Космос», друга Эдди Шульца. «Может быть, Пит знает что-нибудь?» «Я должен позвонить», — Лавкач взглянул на мисс Блендиш. «Сиди в машине жди меня, поняла?» Она сидела, обхватив голову руками, ее всю трясло, и Лавкач понял, что в таком состоянии она никуда не денется. Выйдя из бьюика, он засунул пистолет за ремень брюк и направился к бензозаправке. Когда ловкач распахнул дверь, на лице тучного человека, сидящего за столом, отразилось удивление. Он поднялся. «Мне надо позвонить. Ты не против, приятель?» Что-то в лице ловкача напугала мужчину. «Пожалуйста», — отозвался он. «Бензин залить?» «Нет, я только позвоню». «Освободи пока помещение, ладно?» Тот послушно вышел и, прислонившись к бензоколонке, стал смотреть то в окно на Ловкача, то с надеждой на пустую дорогу. Через несколько минут Ловкач нашел в книге телефон клуба «Космос». Раньше ему не приходилось пользоваться телефонной книгой, и теперь он аж вспотел, разыскивая нужный номер. пит сам взял трубку. «Это Гриссон», — пит сказал Ловкачу. Говори скорее, что там случилось. Все полетело к чертям. Пит не сразу пришел в себя, услышав голос ловкача. Эдди забрали, в клубе была страшная стрельба. Флин, о, пидок, все убиты. Черт с ними, огрызнулся ловкач, что с ма? Последовала пауза. Пит долго молчал, слышалось лишь его тяжелое дыхание да далекая музыка. Ты что, уснул? заорал ловкач. Что с ма, я спрашиваю? Она погибла, ловкача. «Мне очень жаль, но ты можешь гордиться ею». Прежде чем они добрались до нее, она застрелила четверых. Боролась до последнего, как настоящий мужчина, будь я проклят. Ловкачу стало дурно. Ноги подогнулись, он выпустил трубку, которая упала на пол. Ма больше нет. Он просто не мог поверить в это, чувствуя себя теперь потерянным и беззащитным. Звук приближающегося мотоцикла заставил его вздрогнуть. Обежав как но он увидел патрульного, который уже слез с мотоцикла и заглядывал в бьюик. Лавкач поднял пистолет. Владелц заправочной станции, про которого Лавкач совсем забыл, криком предупредил патрульного об опасности. Тот поднял голову, насторожился, рука его потянулась к кобуре на поясе. выстрел разорвал ночную тишину и патрульный упал свалив мотоцикл. ловкач оскалившись оглянулся, но толстяка и след простыл. Акач подбежал к машине переступив через убитого сел за руль, но в это время мисс блендиш открыла дверцу пытаясь выйти. схватив ее за руку лавкач втащил ее обратно и захлопнул дверцу. сиди спокойно в голосе звучала ярости и паника. он завел мотор, Бьюик поехал к лесу. Толстяк вышел из-за бака с бензином, где прятался, подбежал к полицейскому, наклонился над ним, потом выпрямился и метнулся к телефону. бреннан и Феннер склонились над большой картой, разложенной на столе оперативной части главного полицейского управления. Вошел дежурный и доложил Бреннону. «Пришел мистер Блендиш, сэр». «Пойду поговорю с ним». Феннер вышел из кабинета и прошел в дежурную часть. Джон Блендиш стоял у окна, глядя на огни ночного города. Услышав, что вошел Феннер, он оглянулся. «Вы мне звонили?» У него было серое измученное лицо. «Что случилось?» «Мы уверены, что ваша дочь жива». Ее держали в клубе «Парадис» последние три месяца. Мы ворвались в клуб час назад, и есть все доказательства, что она жила там в заперти. Лицо Блендиша стало непроницаемым. Какие доказательства? Замки на дверях, женская одежда. Тогда где же она? Гриссон увез ее из клуба прямо перед нашим налетом, переодетую в мужской костюм. Недавно нам сообщили, что он ворвался в фермерский дом и взял там женское платье. Больше пока сообщений о нем не поступало, но примерно ясно, куда направляется. Ему не уйти, все дороги перекрыты. Как только раз светет...